Глава 26 Да, Лева, помотал головой Межирицкий и крикнул на весь кабинет: Мозгов у тебя нет. Я смотрю, не терпится увидеть небо в клеточку. Адвокат стукнул по столу так сильно, что подскочила пепельница. Да, я сам не думал, что они его так сильно покромсают. Я просил просто припугнуть и пару раз съездить по морде. Не думал он. Межрицкий поднялся с кожаного кресла и уперся кулаками в стол, пристально глядя на льва. «Я же тебя просил, чтобы пока не отсвечивало, никаких действий без меня не предпринимал, а ты попёрся в это чёртово Иваново и устроил там не пойми что!» «Да я и не отсвечивал. Для этого существуют специально обученные люди». «Да какая разница, чьими руками ты это сделал? Или думал они там все дебилы, которые решат, что на него напала дворовая шпана?» «Хоть бы бумажник забрали, чтобы сымитировать ограбление!» — ворчал адвокат. «А что мне оставалось делать? Он унизил меня при жене и сыне!» — оправдывался Салтыков. «Я что, по-твоему, терпила, чтобы прощать такие вещи?» М «Да». Межерицкий устало опустился в кресло. «Отомстил? Ну что ж, поздравляю. Готовься есть овсянку на воде. Или что там дают в тюрьме на завтрак?» Снова повысил голос адвокат и, вздохнув, добавил. «Хорошо, хоть не убил. Что там у него? Черепно-мозговая?» «Сотрясение», — проворчал Лев. Пока Межирицкий погрузился в раздумья, Салтыков вспомнил, как с двумя наемными громилами выслеживал вчера Веру с Игорем, как наблюдал из машины за их милыми посиделками в ресторане, как жена улыбалась ублюдку, как тот держал ее за руку, Руки льва непроизвольно сжались в кулаки. «Лучше бы убил эту мразь!» — про себя подумал Лев. «Ничего, ничего. Приползешь как миленькая. Будешь на коленях вымаливать, чтобы вернуться домой». «Говори фамилию следака, который тебя на допрос вызвал». Межерицкий взял листочек с ручкой и приготовился записывать. «Лавров». Адвокат поднял на него грозный взгляд. «Сергей Эдуардович?» «Я откуда знаю?» Нервно дергая ногой, проворчал Лев. «Да он, он это, кто ж еще? Задумчиво обронил Межерицкий и резко откинулся на спинку кресла. «Повезло тебе, Лёва, причем крупно повезло!» Постучал он пальцем по столу. «У меня с Лавровым налажены связи, но, сам понимаешь, за все надо платить». Межерицкий пододвинул к себе калькулятор, набрал цифры и развернул его к Салтыкову. «Примерно столько будет стоить твоя свобода». Нихера себе!» — округлил глаза Лев. «А нолик убрать не хочешь?» «А ты что думал? Сейчас все ринутся тебя отмазывать из добрых побуждений?» «Нет, Лева, такого в нашей жизни не бывает». У этого доктора тоже связи есть, раз тебя с самого утра на допрос вызвали. Так что, если хочешь, чтобы ты и твои товарищи в масках и капюшонах остались на свободе, то разбивай копилку. Межирицкий кинул взгляд на калькулятор. «Пум-пум-пум». Лев почесал голову. «Слушай, а может прокатит? На камерах лиц не видно. Как они докажут, что это мои люди?» «Ага, лиц не видно, согласен». — устало сказал Межерицкий, а затем крикнул на весь кабинет. — Зато твоя машина, заезжающая в Иваново, засветилась под всеми камерами! Адвокат встал с кресла, скрестил руки на груди и принялся выхаживать по кабинету широкими шагами. — Слушай, Лев, ты ж не ребенок, чтобы тебе разжевывать, что если этому делу дали ход, то рано или поздно тебя выведут на чистую воду. Но знаешь, я настаивать не буду решать тебе все-таки это не меня могут закрыть лет на 10 за покушение межерицкий остановился напротив салтыкова и добавил в таком случае все твои планы вернуть жену и сына вспыхнут как спичка и бизнес твой загнется лев понимал что решение нужно принимать здесь и сейчас иначе придется поехать на допрос к этому лаврову деньги немалые А еще нужно почти столько же заплатить адвокату за то, чтобы развод прошел так, как мне надо. Чесал подбородок Лев. Деваться некуда. Так или иначе, все равно придется выскрести со счетов все до копеечки. Зато есть шанс остаться на свободе и вынудить Веру вернуться. Ладно, будут тебе деньги. Звони своему Лаврову.